При этом Гулак достал из шкатулки золотое кольцо и показал его студенту, обратив внимание на выгравированную надпись внутри. Петров прочитал во имя святых Кирилла и Мефодия. Со временем, проникшись доверием к 19-летнему студенту, Гулак прочитал ему устав общества святых Кирилла и Мефодия, и тот с его разрешения переписал этот документ. Гулак утверждал, что многие члены общества путешествуют по России и распространяют свои идеи свободы между людьми. Далее Петров сообщал, что перед отъездом за границу в Савич... В разговоре с ГУЛАКом подчеркивал необходимость привлечения помещиков в их деле среди воспитанников военно-учебных заведений. При этом в разговоре присутствовал студент Навроцкий. Вскоре он переехал жить в другой дом, но с ГУЛАКом поддерживал дружеские отношения. Попечитель Траскин поинтересовался у Петрова, где находится переписанный им устав названного общества. Студент тут же предъявил текст документа. По мере того, как генерал-майор и приглашенный им помощник читали текст устава, лица их выражали внутреннее негодование и возмущение. Приведем основное содержание этого политического документа, впоследствии явившимся одним из основных доказательств по делу. В нем отмечалось, что духовное и политическое соединение славян есть их истинное назначение, к которому они должны стремиться». При соединении каждое славянское племя имеет самостоятельность. Каждое славянское племя, состоящее из южнорусов, северных русов с белорусами, поляков, чехов со славянцами, сербов с хорватами и болгар, должно иметь... Народное правление и соблюдать совершенное равенство сограждан по их рождению должен существовать общий славянский собор из представителей всех племен. Конечно же, такие программные положения никак не могли сосуществовать с самодержавным, монархическим строем в России вполне могли быть руководством к действию. В тесной связи с уставом находились и главные правила общества, сводившиеся к наличию знака, кольца или иконы у его членов, принятию им присяги, оказанию помощи семьям, членов которые попали в руки врагов, Сохранение в тайне состава общества. Все это указывало на негласность, нелегальность, тайность и крамульность общества, что и было явно очевидным для попечителя и его помощника. Закончив чтение документа, Траскин спросил Петрова о том, почему он так поздно сообщил об этом тайном обществе. Студент ответил, что переезд в другой дом не дал ему возможности более подробно узнавать о деятельности общества, и он специально поддерживал отношения с гулаком, чтобы получить новую информацию, однако из этого ничего не получилось, и поэтому решил сообщить то, что ему уже было известно. Траскин немедленно доложил... О происшествии киевскому гражданскому губернатору, статскому советнику Фундуклею и жандармскому штаб-офицеру Белоусову, который сразу установил, что коллежского секретаря Гулака в Киеве нет. Он выехал на новое место жительства в Санкт-Петербург. О доносе Петрова Фундуклей проинформировал киевского генерал-губернатора, генерала адъютанта Бибикова, находившегося в Санкт-Петербурге. Тот, в свою очередь, поставил в известность об открытии тайного общества в составе чиновника Гулака, помещика Савича, студента Навродского, профессора Костомарова и других...